Глава 21. Африканские скотоводы. Пожалуй, самое необычное телосложение в муравьином мире у представителей рода Melissatarsus. Пять известных видов которого обитают в разных частях тропической Африки, на Мадагаскаре и Коморских островах. Непривычно коренастые, с огромной круглой головой, крепко посаженной на массивную грудь, покрытую тонкими продольными бороздками, а не характерными для муравьев швами, с массивными тазиками, верхним отделом коротких ног, сочлененных с телом, и с короткими усиками, состоящими из семи членников, а не из десяти-двенадцати, как у большинства муравьев, представители рода Мелиссатарсус узнаваемы с первого взгляда. «Я никогда не видел живого Милиссатарса и очень надеюсь исправить это упущение во время следующего визита в Национальный парк Гарангоза в Мозамбике. Тем более, что меня будет сопровождать Петр Наскрецкий, биолог парка, обладающий обширными знаниями и опытом в этой области, и к тому же один из лучших натуралистов, которых я когда-либо знал. Он пообещал показать мне семью Мелиссатарсус. Мы оба понимаем, что найти их будет очень и очень непросто, Эти муравьи живут только в здоровой древесине под корой живых деревьев, где прогрызают туннели и камеры, образующие их гнездо. Их рабочие, насколько известно, никогда не покидают свою древесную цитадель. Чтобы обеспечить эффективное перемещение в узких ходах, у них особым образом модифицировался двигательный аппарат. Они ходят на передних и задних ногах, а средней парой ног упираются в потолок. Другими словами, эти муравьи не бегают, а в буквальном смысле карабкаются по своим туннелям. Говорят, что если поместить муравья лиссатарсус на открытую ровную поверхность, где нет крыши, он не сможет ходить. Что ж, мы непременно это проверим. Но если семьи Сатарсус практически не выходят за пределы своих гнезд, то что же они едят? Не удивляйтесь, они разводят домашний скот. Этим скотом служат щитовки, которые живут в древесных гнездах Мелиссатарсус под их защитой и опекой. В муравьином мире широко распространен такой симбиоз с равнокрылыми насекомыми, мучнистыми червецами, тлями и другими видами, которые в обмен на заботу обеспечивают муравьев каплями своих экскрементов, богатых сахарами и аминокислотами. При более простой форме такого симбиоза муравьи разводят равнокрылых на растениях неподалеку от гнезда и ходят туда обедать, как в столовую. При более продвинутой форме партнерских отношений равнокрылые живут как гости непосредственно в гнезде, где кормятся корнями и другими находящимися внутри частями растений и, в свою очередь, обеспечивают своих хозяев постоянным источником жидкой пищи. Кроме того, если в семье вдруг наступает нехватка белковой пищи из-за неудачной охоты – хозяева всегда могут убить и съесть своих гостей. Щитовки тех видов, которые живут в семьях Мелиссатарсус, не производят питательных экскрементов, и хозяева питаются непосредственно их белковыми телами. Эти маленькие коренастые фермеры разводят скот не ради молока, а ради мяса. Глава 22. ЖВАЛЫ КАПКАНЫ ПРОТИВ многохвосток. Жвалы муравьев, доцетинов иногда сравнивают с мышеловками, но их конструкция внушает куда больше ужаса. Заостренными как пики концами и рядами острых, как хирургические иглы зубцов на внутренней поверхности, они захватывают добычу мгновенным движением, одним из самых быстрых в мире животных. Почувствовав вблизи добычу доцетин, будь то мелкий струмигени, сползающий в лиственной подстилке, или относительно крупный доцетон, патрулирующий древесную крону, как можно шире раскрывает свои жвалы. Некоторые виды способны распахнуть их на 180 градусов и больше. Жвалы разводятся в стороны мощными мышцами, которые расположены в задней части головы, и фиксируются за щелкой на лабруме, верхней губе. Когда муравей отводит верхнюю губу назад, жвалы высвобождаются и захлопываются с огромной скоростью, зажимая все, что находится между ними. Жвалы доцетина защелкиваются так быстро, что это движение невозможно отследить невооруженным глазом. Анализ видеосъемки показал, что весь процесс прохождения нервного импульса от мозга к верхней губе и ее оттягивание для высвобождения жвал занимает всего тысячных секунды, Само защелкивание жвал происходит за 25 0,025 секунды. Такая смена медленного движения, когда муравей подбирается к добыче, молниеносным движением челюстей – отличительный признак нескольких сотен видов, составляющих таксономическую трибу доцетини, более мелкие представители которой населяют все теплые регионы мира. Недавно лабораторные эксперименты показали, что такое же мгновенное схлопывание жвал – Характерно и для одного из видов примитивного и широко распространенного рода Одонтомахус. Я познакомился с Одонтомахус Брунноус еще в детстве, когда однажды раскопал гнездо этих муравьев на пустыре в Алабаме и в полной мере испытал на себе силу их двойного оружия. Сначала боль от укусов, когда разъяренные муравьи защелкивали жвалы на моей коже, а затем почти сразу жгучую боль от вонзившихся в меня жал. Несколько иная высокоскоростная пружинная конструкция была изобретена еще одним относительно примитивным видом «мистриум камилле» с Мадагаскара. Ее принцип действия похож на щелчок пальцами. Муравей прижимает друг к другу кончики жвал, создавая между ними давление, сила которого, нарастая, молниеносно высвобождается в момент скольжения одной мандибулы о другую. При этом жвалы «мистриум» двигаются со скоростью 90 метров в секунду, или в более привычных для нас единицах измерения скорости, более 320 км в час. Учитывая крошечные размеры муравья, это абсолютный рекорд скорости в биологическом мире. Доцитины встречаются на большей части планеты, достигая максимального разнообразия и изобилия в лесах тропического и умеренного поясов. Самая северная точка их обитания была открыта в 1950 году Уильямом Брауном, выдающимся мирмекологам и моим наставником в Гарвардском университете, ныне покойным. Для тех, кто хочет побить его рекорд, вот точные координаты. Он нашел гнездо Струмигенис в куче поросшей травой земли, которая скопилась у подножья правой статуи носорога, стоящей у главного входа в здание биологических лабораторий Гарварда. «В 1951 году, когда я прибыл в Гарвард, муравьи уже ушли, и в следующие 70 лет так больше и не появлялись». Будучи еще аспирантом, Билл Браун при содействии своей жены Дорис занялся реорганизацией и обновлением муравьиной коллекции Гарвардского музея сравнительной зоологии, которая не менялась с момента смерти Уильяма Мортона Уиллера в 1937 году. Его страсть к муравьям вообще, и доцетинам в частности, была настолько заразительна, что я вскоре начал помогать ему в работе. «Уилсон», — написал он мне, тогда еще студенту Алабамского университета, — «у вас там на юго-востоке очень много доцетинов. Среди них точно есть неизвестные науки. Мне нужно увидеть их всех. Собери все образцы, которые только сможешь найти в Алабаме, и пришли мне». Затем он предложил мне принять участие в более серьезном исследовании. «Уилсон», — написал он в очередном письме, — «узнай, что едят доцетины, на кого они охотятся со своими странными мандибулами». Но меня не надо было лишний раз спросить, я и так был очарован доцетинами. Меня интересовали такие животрепещущие вопросы, как, например, какое место они занимают в биосфере, чем питаются, на кого охотятся. Однако изучить их образ жизни в природе и рацион было не так-то просто. Обнаружить в лесу гнездо доцитинов трудно даже опытному следопыту мирмикологу, не говоря уже о том, чтобы проследить за их крошечными фуражирами, сныющими под опавшей листвой и корой гниющего валежника. Поломав голову, я в конце концов придумал гениальное решение этой проблемы, которое назвал методом кафетерии. Вместо того, чтобы выслеживать муравьев, добывающих корм в естественной среде, я предложил им делать это на моих глазах в мир микологии это теперь принятое название подобного эксперимента мой кафетерий представлял собой искусственное гнездо прямоугольный блок из парического гипса размером примерно с мужской ботинок с двумя просторными внутренними камерами соединенными узким ходом через который муравьи могли перебегать из одной камеры в другую сверху каждая из них была покрыта стеклянной панелью а одна дополнительно прозрачной панелью красного цвета, которую муравьи воспринимали как темный потолок. Как известно, в таких искусственных условиях муравьи всегда выбирают более темную камеру и превращают ее в гнездо. Теперь несколько слов о самом эксперименте. В светлую камеру помещается фрагмент почвы, лиственной подстилки, гниющей древесины или другой микросреды, содержащие разнообразную потенциальную добычу, Предпочтительно такую, которая встречается на участке вблизи интересующей вас семьи муравьев. Клещики, пауки, шизомиды, многоножки, кивсяки, нематоды, дождевые черви, мухи, жуки, термиты, а также другие виды муравьев. Список можно продолжать до бесконечности. Затем вы позволяете муравьям самим выбирать блюда из этого богатого меню и наблюдаете за тем, что они несут в свою гнездовую камеру. Метод с кафетерия, когда муравьи сами выбирают еду в сымитированных природных условиях, замечательно зарекомендовал себя на практике. В частности, он помог мне пролить свет на еще одну интригующую загадку тропических лесов нового света. Почему в них присутствует такое разнообразие и изобилие муравьев рода Фейдолия? Учитывая столь широкую их распространенность, можно предположить, что эти муравьи, вероятно, играют важную роль в поддержании гармонии экосистемы. Но в чем именно состоит эта роль и что делает их настолько успешными? Может быть, они каким-то образом меняют среду обитания вокруг своих гнезд? Мой большой опыт наблюдения за семьями Фейдоли в Центральной и Южной Америке подсказывал мне, что причина вряд ли кроется в этом. Муравьи выбирают места, уже оптимально подходящие для размещения гнезд, они создают такие условия сами. Тогда, возможно, причина в их питании, которая, будучи достаточно разнообразным или, наоборот, специализированным, может оказывать благоприятное влияние на их среду обитания. В поисках ответа я и использовал эксперимент с кафетерием. Результат меня удивил. Муравьи Фейдоле ели панцирных клещей. Они собирали этих крошечных, безобидных поедателей растений и грибов, как мы собираем по осени тыквы на огороде. Муравей ловко хватал жвалами живого клеща, маленький шарик с движущимися ногами, и пусть и с явным трудом тащил его в гнездо, чтобы разделить трапезу со своими сородичами. Кое-что неожиданное я узнал и о пищевых пристрастиях доцетинов. Представители доминирующего рода Струмигенис выбирали в кафетерии разнообразное меню из мелких, бескрылых членистоногих с мягким телом, при этом избегая клещей всех видов и многохвосток из семейства подурида, которые используют ядовитую химическую защиту от хищников. Их излюбленной добычей были многохвостки из семейства энтомобриида. Эти мелкие насекомые славятся своей прыгучестью. При столкновении с хищниками, которых в травяных джунглях предостаточно, они ускользают от них при помощи резких мощных прыжков. Оказалось, что муравьи струмигенис и прыгучие ногохвостки энтомобриде постоянно соревнуются между собой в том, чье пружинное устройство – капканообразные жвалы или прыгательная вилочка – окажется быстрее и эффективнее. Разные виды струмигенис различаются между собой как по модификациям капканообразных жвал, так и по охотничьим повадкам. Охотники струмигенис луизиане, распространенного по всему юго-востоку США вида, обладают очень длинными жвалами с острыми зубцами. Это эффективное оружие придает им уверенности и позволяет действовать гораздо смелее и решительнее, чем это характерно для большинства других представителей этого рода. Заметив многохвостку, муравей струмигенис луизиане начинает медленно к ней приближаться. При этом он максимально разводит жвалы в стороны, Так, чтобы впереди оказались два длинных волоска, выходящие из спаренных долей верхней губы. Эти волоски выставлены вперед как тактильные щупы. Когда они касаются добычи, это означает, что тело жертвы находится в пределах досягаемости для жвал. Получив этот сигнал, жвалы мгновенно схлопываются, пронзая ногохвостку опекальными зубцами так резко и мощно, что из проколов часто брызжут фонтанчики гемолимфы крови насекомых. Если размеры ногохвостки относительно невелики, муравей поднимает ее в воздух и иногда может ужалить. Крупные жертвы еще пытаются сопротивляться, но остальные мгновенно обездвиживаются. Для ногохвостки схватка бывает короткой и смертельной. Муравьи вида струмигенис мембронифера, обладатели более коротких жвал, действуют гораздо осторожнее. Обнаружив ногохвостку, охотник мгновенно припадает к земле, и на некоторое время застывает в этой позе. Если потенциальная жертва находится сзади или сбоку, муравей очень медленно разворачивается в ее сторону, после чего начинает двигаться к ней с минимально возможной скоростью. Зачастую это движение можно заметить, только если не сводить с муравья глаз может пройти несколько минут, прежде чем муравей закончит свои маневры и займет позицию для нанесения удара на расстоянии менее миллиметра от жертвы. В таком положении он может оставаться еще минуту и дольше. В отличие от струмигенис луизианы, муравей струмигенис мембранифера может распахивать свои жвалы всего на 60 градусов. У него тоже есть тактильные волоски – которые в момент касания жертвы вызывают резкое защелкивание жвал. Но поскольку из-за своей небольшой длины жвалы обычно захватывают только брюшной придаток, укус не оказывает на ногохвостку такого же убойного действия, как укус струмигени с луизианы, и насекомое зачастую отчаянно сопротивляется, пытаясь выскользнуть из челюсти хищника. Однако охотник струмигенис мембранифера цепко держит добычу, пока ему не удается дотянуться до нее своим жалом и обездвижить ее. Если коротко описать охотничью тактику этих муравьев, то струмигенис луизианы сравнительно быстро приближается к жертве и выполняет фиксированную последовательность действий — защелкнуть жвалы, поднять, ужалить. Если жертва небольшого размера, последнее действие можно пропустить. Струмигенис мембронифера как можно медленнее и осторожнее подкрадывается к жертве и выполняет немного иной алгоритм. Защелкнуть жвалы, удержать жертву, ужалить. Где последнее действие обязательно? По всей видимости, первая охотничья тактика характерна для всех видов доцитинов с длинными жвалами, вторая – для видов с короткими жвалами. Экологическое значение такого различия между этими двумя группами доцетинов, на мой взгляд, состоит в следующем. Виды с более короткими жвалами, такие как Strumigenis мембранифера, в основном отличаются скрытным фуражировочным поведением. Японский мирмиколог Кейчи Масуко обнаружил крайнюю версию такой охотничьей тактики у вида Strumigenis хексамера. Эти причудливые мелкие муравьи мастера засадной охоты. Их короткие жвалы направлены немного вверх относительно плоскости головы и имеют особо длинные и острые дорсальные опекальные зубцы, что позволяет муравью эффективно хватать добычу, находящуюся прямо у него над головой. Фуражиры рода струмигенис часто охотятся в небольших трещинах в почве. Обнаружив в узком проходе насекомое, которое движется ему навстречу, муравей мгновенно приникает к земле и замирает убирая усики в бороздки по обеим сторонам головы. Жвалы остаются закрытыми. Даже если жертва, например, многохвостка или мелкая многоножка, находится очень близко, муравей никогда на нее не бросается. Вместо этого он остается совершенно неподвижным иногда в течение 20 минут и дольше, поджидая, когда добыча буквально наступит ему на голову. В этот момент он резко поднимает голову и щелкает жвалами, пронзая жертву длинными опекальными зубами. Излюбленная пища более мелких доцетинов – крошечные, бескрылые, мягкотелые многохвостки из семейства Энтомобрииде – встречается почти повсеместно, не только в наземных средах, но даже в составе Плейстона, как экологи называют обитателей поверхностной пленки пресноводных прудов и озер. Они были обнаружены высоко на склонах горы Эверест, куда пока не добрались муравьи и где их вероятными хищниками являются мелкие пауки-скакуны. Они также были найдены в пробах воды, взятых из озера Восток в Антарктиде, которая покрыта толстым слоем вечного льда. Устойчивые популяции многохвосток энтомобрииде живут буквально всюду, куда ни кинь взгляд. В Северной Америке их можно увидеть даже на сугробах в солнечные зимние дни. Чтобы успешно сосуществовать на протяжении миллионов лет с бок о бок с такими хитроумными хищниками, как муравьи доцитины, представителям семейства энтомобрииды и другим видам многохвосток пришлось изобрести не менее хитроумные контурмеры. Некоторые группы многохвосток научились вырабатывать на поверхности тела ядовитые вещества, которые эффективно отпугивают желающих на них поохотиться. Члены семейства Энтомобриида и некоторые другие виды обзавелись уникальным устройством, известным как прыгательная вилочка. Отсюда еще одно их название вилохвостки. Этот механизм действует по тому же пружинному принципу, что и жвалы капканы у доцитинов. Прыгательная вилочка представляет собой упругий жесткий хвост, который в спокойном состоянии прижат к нижней поверхности брюшка и удерживается специальной зацепкой. Когда ногохвостке угрожает смертельная опасность, вилочка высвобождается и резко подкидывает ее тело вверх и в сторону за пределы досягаемости для любого приближающегося хищника сопоставимого размера. Я не пробовал измерять точную траекторию прыжка ногохвосток, но если представить ногохвостку размером с человека, то она совершала бы прыжок длиной примерно 100 метров с футбольное поле и высотой в половину этой величины. Если муравей доцетин хватает многохвостку в начале прыжка и достаточно глубоко вонзает зубцы в ее тело, то силы выброса прыгательной вилочки оказываются достаточно для того, чтобы поднять в воздух их обоих. Я не раз наблюдал такое в своей лаборатории. Доцетин почти всегда удерживал свою жертву, и единственной проблемой для него было то, что после такого полета ему приходилось дальше идти до дома. Глава 23. В поисках редких видов «Поэтому кто хвалится, что приобрел знание сущего, тот должен объяснить природу малейшего из видимых существ и сказать, какова природа муравья», писал святитель Василий Великий. Словно действуя по заветам святителя Василия, мы, мирмикологи, забираемся в самые дальние уголки планеты, чтобы найти и исследовать этих малейших из видимых существ, сталкиваясь в процессе поисков с удивительными загадками и самыми настоящими приключениями. И у нас нет недостатка в захватывающих историях, чтобы поделиться ими не только со своими коллегами-энтомологами, но и со всеми, кого интересуют тайны природы. Одна из таких историй, пожалуй, наиболее важная с научной точки зрения, развернулась на юго-западе Австралии, когда был найден самый примитивный из всех известных на то время видов муравьев. В 1932 году молодая натуралистка, путешествуя на лошади по песчаной равнине между Эсперансом на западе и равниной Налларбор, что буквально означает «без единого дерева на востоке», собрала два экземпляра странного вида, получившего название Нотомермеция макропс. Своим строением этот муравей напоминал осу, и мирмекологи были заворожены его примитивной анатомией. Если социальное поведение семей Нотомермеция так же примитивно, как его строение, не может ли исследование этого вида пролить свет на происхождение общественной организации у муравьев, которые эволюционировали из осоподобных предков, по нашим оценкам, более ста миллионов лет назад. Чтобы узнать это, нам требовалось найти и изучить живые семьи Нотомирмеция. Летом 1954 года я организовал небольшую экспедицию на место сбора образцов. Помимо меня в группу входил водитель-механик нашего автомобиля, натуралист из Перта и Кэрил Паркер Хаскинс, выдающийся генетик-энтомолог будущий президент Института Карнеги, автор бестселлера «Муравьи и люди», и, что самое главное, ведущий специалист по свирепым австралийским муравьям-бульдогам, ближайшим известным родственникам Нотомермеця: Что может быть лучше, чем ночь в палаточном лагере среди бескрайней австралийской равнины с освежающим бризом, с поскуливающими собаками динга, кружащими вокруг костра в поисках выброшенных объедков, когда ты ощущаешь вокруг огромное разнообразие жизни, еще никем не исследованной. Ночь в окружении дикой природы в самом прекрасном смысле этого слова. Я испытывал острое ощущение счастья, смешанного с предвкушением предстоящей встречи с Нотомер На следующую ночь мы с Кэриллом вышли из лагеря и с фонариками в руках отправились на поиски Нотомер предполагая, что эти муравьи могут вести ночной образ жизни. Мы ничего не нашли, зато вскоре потерялись. На песчаной пустоши не было никаких троп, никаких ориентиров, чтобы определить направление. Когда стало ясно, что лагерь до рассвета нам найти не удастся, Кэрилл нашел камень подходящего размера и формы, положил его под голову как подушку и заснул. Я же всю ночь ходил вокруг него расширяющимися кругами, не теряя надежды обнаружить в свете фонарика рабочих муравьев Нотомермеция, занятых поисками пропитания. Но мне не повезло ни в ту ночь, ни позже. Во время нашей четырехдневной экспедиции мы нашли пару неизвестных науки видов а также несколько известных, но малоизученных, и от души наслаждались великолепной фауной и флорой австралийской кустарниковой пустоши. За все эти дни мы увидели всего один автомобиль, проехавший вдали по дороге. На другой день к лагерю подошел невесть, откуда взявшийся белый жеребец, Он внимательно разглядывал нас несколько минут, затем развернулся и ускакал прочь. Словом, наши поиски Нотомермеция Макропс закончились полной неудачей. Мы были уверены, что приехали в правильное место и, казалось бы, в правильное время. Почему же мы ничего не нашли? Вскоре после нашего возвращения в США, новость о том, что американские ученые ищут так называемого «муравья начала времен» или «муравья-динозавра», Распространилась по всей Австралии и побудила местных энтомологов начать собственные поиски. В конце концов, самый знаменитый австралийский муравей должен быть заново открыт самими австралийцами. Когда это произошло, мы поняли причину нашей неудачи. Успешная экспедиция была организована новозеландцем Робертом Тейлором, который получил докторскую степень под моим руководством в Гарварде. И теперь работал исследователем в Государственной Организации Научных и Прикладных Исследований Австралийского Союза, CSIRO, в Канберре. Тейлор решил отправиться на первоначальное место сбора образцов на Тамермеция и прочесывать окрестности до тех пор, пока не будет найден муравей-динозавр. Они выехали из Канберры в начале зимы и двинулись на юго-запад в сторону Аделаиды на южном побережье. В первую ночь они разбили лагерь недалеко от города в лесу малли австралийских карликовых эвкалиптов. Погода была прохладной, но температура еще не понизилась настолько, чтобы местные насекомые впали в спячку. После ужина, когда все уселись греться у костра, Тейлор отправился в заросли эвкалипта. Через какое-то время он выскочил оттуда с радостным воплем: "Я поймал этого сукина сына! Я его поймал!" Так нотомермец Макропс был открыт заново а территория лагеря под Аделаидой стала центром полевых исследований этого вида муравьев. Ученые также получили возможность изучать их семьи в лабораториях. Со временем муравей начала времен стал одним из самых хорошо изученных живых видов, что помогло нам гораздо лучше понять ранние стадии эволюции муравьев и их социальной организации. Встает вопрос – «Почему, несмотря на относительно высокую плотность популяции Нотомермеция, обнаруженной под Аделаидой, мы с моими спутниками не нашли там ни одного экземпляра? Все дело в том, что мы искали этих муравьев в довольно теплую, почти жаркую летнюю погоду». Тейлор же отправился в экспедицию в начале зимы. «Сегодня мы знаем, что успешность вида Нотомермеция, по крайней мере, частично объясняется его холодостойкостью». Эти муравьи продолжают охотиться на насекомых и других членистоногих, даже когда наступают холода, и их жертвы теряют свою подвижность. Муравьи Нотомермеция – климатические антиподы пустынных муравьев катаглифис, которые процветают на раскаленном песке и питаются погибшими от жары организмами. В своих температурных предпочтениях Нотомермеция сходен с еще одним любителем холодной погоды – видом Принолепис импаирс населяющим умеренный поезд Северной Америки. Его семьи очень активны зимой. В относительно мягкие зимние дни можно увидеть, как колонны его фуражиров выходят на охоту, а летом удаляются в глубокие прохладные туннели, специально вырытые для этой цели. Еще в 1835 году, посетив Галапагосские острова, Чарльз Дарвин обнаружил, что большие, удаленные от материков острова древнего происхождения зачастую богаты реликтовыми эндемичными видами, растениями и животными, которые встречаются только здесь и нигде больше. В исследовании таких островных эндемиков кроется немалая доля романтики и огромная ценность для науки. Именно поэтому в 1969 году Уильям Браун отправился на далекий Маврикий входящий в состав Маскаренских островов, родину знаменитой вымершей птицы Додо, маврикийского дронта, чтобы впервые исследовать этот уголок планеты с точки зрения мирмиколога. Возможно, на островах архипелага и особенно в сохранившихся на Маврике природных местообитаниях ему удастся найти муравьиный аналог Додо. Лучшее место для поиска остатков, находящееся под угрозой исчезновения маврикийской фауны, гора Лепус, большой палец. Вытянутая возвышенность с обширным плато наверху, покрытая лесом из довольно низкорослых сучковатых местных деревьев. Первый поход на плато оказался не очень успешным. Но Браун решил предпринять еще одну попытку, которую он позже описывал так. 1 апреля, хотя у меня был вечерний рейс на Бомбей, я решил еще раз сходить на Лепус. Я поговорил по телефону с мистером Винсоном, который собирал здесь материал, и он убедил меня в том, что не следует избегать основной тропы на плато. Я приехал туда после обеда. День был пасмурным, с сильной облачностью, так что на вершине в любой момент мог начаться дождь. Подъем на плато занял у меня около часа. В отличие от солнечного воскресенья, когда даже в тени под деревьями почти не было муравьев, теперь через каждые несколько метров я встречал фуражиров и в кронах, и на плотно утрамбованной земле, прямо на тропе. Это были в основном местные маврикийские виды – компонотус аурозус и пристомирмикс додоус. Вскоре на стволе большого деревца у тропы я заметил редкую цепочку карабкающихся по коре ярко-красных муравьев, преимущественно эктотомминов, эктотоммины, образцы которых я уже собрал в прошлое воскресенье. Но, приглядевшись внимательнее, обнаружил среди них рабочих пристомирмикс биспинозус со слегка загнутыми вниз брюшками – которые были удивительно похожи на эктотамминов. Это сразу навело меня на мысль о некоторой форме мимикрии, затронувшей оба вида в данном местообитании. Почти все поднимавшиеся по стволу эктотаммины несли в жвалах беловатые шарики, которые я определил как яйца членистоногих, скорее всего, пауков. Дерево было высотой всего метров пять, и я решил на него забраться. Муравьиное гнездо я обнаружил на высоте около 3 метров, Там перекрещивались две толстые узловатые ветви, покрытые вместе соприкосновения толстым слоем лишайника. Разведя ветви в стороны, я увидел прогнившие участки, вероятно, образовавшиеся из-за трения ветвей при сильном ветре. На одной из ветвей имелась полость, расширявшаяся к низу на несколько сантиметров, которая кишела эктотаминами с расплодом и белыми яйцами членистоногих в жвалах. По моим оценкам, там было не меньше двухсот рабочих. И это только те, что я увидел». В этот же день Браун едва не лишился жизни, но почему-то не стал описывать этот инцидент. Когда он начал подниматься на небольшой пик, находящийся на одном краю плато, пошел сильный дождь, превративший землю под ногами в скользкую грязь, а затем метрах в шести от него ударила молния. Браун упал и стал соскальзывать по склону к краю высокого обрыва. Он сумел уцепиться за небольшой куст, провисел так несколько минут после чего осторожно выбрался на тропу и вернулся в Порт-Луи. Описанный Брауном ярко-красный муравей был идентифицирован им как новый вид процентариум авиум, отличающийся от других полностью подземных представителей своего рода тем, что только гнездится в почве, а добывает яйца пауков и насекомых на поверхности. Его увеличенные однофасеточные глаза свидетельствуют о том, что процентариум авиум стал наземным фуражиром на поздней стадии эволюции, уже после прибытия его предков на остров Маврикий. Билл Браун, рискуя своей жизнью, открыл этих уникальных маврикийских муравьев не потому, что целенаправленно искал редкие реликтовые виды. Он прибыл на Маскаренские острова, движимые естественным любопытством ученого, которого интересовало, какие виды вообще можно там найти. На нашей планете существует множество других мест, где новые поколения исследователей ждут удивительное открытия. Стоит лишь задаться вопросом, а что я смогу там найти?»